Издательство «Эксмо». Александр Руш. Зов полярной звезды. Вступление. Кто видел крепость Осовец в августе 1915 года, тот не мог не испытать смятения, смешанного с восхищением. Твердыня, возведенная в конце минувшего века в полусотни километров от города Белосток, для защиты важнейших стратегических направлений, была изранена многомесячными штурмами немецкой армии и представляла собой, по сути, нагромождение дымящихся развалин. Однако руины не были бездыханными. Жизнь в них не просто теплилась, она кипела и бурлила. Ее не смогли уничтожить ни массированные обстрелы из 305 миллиметровых осадных мартир «Шкода», ни авиационные бомбежки, ни облака ядовитых газов. Крепость, которая в феврале, после подхода германской тяжелой артиллерии, могла, согласно расчетам, продержаться не доля 48 часов, держалась полгода. Но даже такой самоотверженной борьбе Рано или поздно приходит конец. В одном из немногих уцелевших казематов, изъязвленном трещинами, сидел за столом человек в кителе с погонами генерал-майора и набрасывал карандашом на листке бумаги план эвакуации гарнизона. Стол был сколочен из ящиков из-под орудийных снарядов. Свет в беззаконном пространстве давала маленькая коптилка. Стены сотрясались от взрывов, но человек работал так четко, точно сидел где-нибудь в петроградской штабной комнате, обставленной совсем комфортом и бесконечно далекой от фронтовой полосы. То был Николай Александрович Бржазовский, бывший начальник крепостной артиллерии, а с января комендант крепости. В этой должности он сменил Карла Августа Шульмана, который хоть и удостоился Георгия за успехи первых месяцев войны, но все же был отстранен от комендантства и переброшен на другой участок военного театра. Лязгнула окованная железом дверь, и в каземат ввалился человек в прожженной шинели, полковник Катаев, командир землянского пехотного полка и начальник второго отдела обороны крепости. Его легкие, как и у многих здесь, были отравлены хлором, и он мял в руке грязный платок, то и дело сплевывая в него. «Ваше превосходительство!» – прохрипел он. «Кто-то распространяет слухи, что о осовец будет нами в скором времени сдан. Двое провокаторов по моему приказу уже арестованы. Полагаю, расстрел должен быть публичным». «Отпустите их, Константин Васильевич». Не приказал, а скорее попросил Бржазовский и потер пальцами красные от бессонницы веки. «Что простите?» «Я говорю, дайте приказ, чтоб их отпустили. Не надо никого расстреливать. Они правы. Крепость будет сдана в течение ближайшей недели». Катаев опешил, даже кашлять перестал. Рука с платком опустилась долу. «Как же так, ваше превосходительство!» — пробормотал он. «У нас есть еще потенциал. Крепость может выстоять и месяц, и два, и год». «Может», — согласился Бржазовский. «Только этого уже не требуется». Пришел приказ от высшего командования. «После прорыва немцев в Галиции дальнейшая оборона Осовца теряет всякий смысл. Мы окажемся в мешке, из которого не выбраться», и зря положим тысячи солдат. Поэтому с сегодняшнего дня начинаем поэтапную эвакуацию людей и имущества. Надо постараться сделать все планомерно, без спешки и паники». Катаев закашлялся, прижал платок к рту. Бржазовскому показалось, что сделал он это не по причине накатившего приступа, а чтобы переварить только что полученную информацию. Она была неожиданной, требовала осмысления. «Справимся ли за неделю? У нас две с половиной сотни орудий, в том числе почти семьдесят тяжелых. Еще картечницы, максимы, ручные пулеметы, не считая складов, где хранятся боеприпасы, провизия и обмундирование. Как все это вывести в сжатые сроки?» Ахнула толстушка Берта, самая большая немецкая мортира. Снаряд с противным воем пронёсся над казематом, разорвался где-то невдалеке. С потолка посыпалась каменная пыль. «Надо успеть, Константин Васильевич», — сказал генерал-майор. «Оружие вывозим в первую очередь. Ни одна винтовка не должна достаться врагу. Что касается складов, то, боюсь, их придётся ликвидировать. Поручаю это вам». «Переговорите сейчас же с полковником Масальским, отдайте необходимые распоряжения. Немцы должны получить крепость абсолютно пустую и разрушенную до основания». «Слушаюсь, ваше превосходительство», — шевельнул, словно бы заржавленными челюстями, Катаев и вышел из каземата. Десятью минутами позже он уже вышагивал меж редутов и люнетов, сопровождении командира саперной роты Масальского и заведующего хозяйственной частью подполковника Дитмара. «Взорвать склады — дело нехитрое», — размышлял вслух Масальский. «Динамиты у нас с лихвой. Дам приказ, мои ребята заложат мины, рванем и шито-крыто». «Надо ли взрывать все склады?» — уточнил Дитмар. «В новом форте они у нас размещаются глубоко под землей». Там вместительные подвалы, сводчатые перекрытия. Их и взрывать, Марокко, да и резона нет. — Что вы предлагаете? — спросил Катаев. Подполковник огляделся по сторонам, не подслушивает ли кто, и понизил голос, что в наполнявший воздух канонаде было, пожалуй, излишней предосторожностью. — Часть складов можно законсервировать, закупорить до лучших времен. «Закупорить?» — Катаев выхаркнул в платок сгусток слизи. «Ага! Как вы себе это представляете?» Дитмар обратился к шедшему с ним бок о бок Масальскому. «Можно ли устроить подрыв таким образом, чтобы завалило только вход, а основные помещения склада остались нетронутыми?» «Что ж тут сложного?» Масальский вынул из кармана плитку жевательного табака, повертел в руках — но откусывать не стал, положил обратно. «Это, как говорится, проще пареной репы. Рассчитаем заряд, наметим точку». «Вот и прекрасно». Дитмар повернулся к Катаеву. «Господин полковник, я, как заведующий хозяйством, против бездумной порчи вверенного мне имущества. Столько казенных денег затрачено. Лучше его сберечь. Создадим задел на будущее, вернемся потом на все готовое» сбережется ли усомнился катаев кто знает когда вернемся возможно не год и не два пройдет да хоть бы и 10 точное местонахождение складов посторонним неведомо немцы до них не доберутся карты уничтожим а память у меня фотографическая после войны укажу где что было раскопаем извлечем в подвалах сыра возразил катаев «Я сам видел, у вас там вода по стенкам сочится». «На складах превосходная вентиляционная система. Она обеспечивает циркуляцию воздуха. К тому же коробки с патронами запаяны герметично, а из продуктов в основном мясные и молочные консервы в жестяных банках. Что с ними станется?» «А и верно», — поддержал Дитмара Масальский. «Чего за зря хорошие вещи переводить? Законопать склады так, что ни одна банка не повредится». «Как думаете, Константин Васильевич?» Катаев, сотрясаясь от кашля, кивнул. А еще через полчаса трое минеров уже волокли к подземным складам динамит и мотки электрических проводов. «С этого, что ли, начнем?» Пожилой унтер, заметно хромавший из-за ранения в левую ногу, кивнул на черный зев ближайшего подвала. «Велено по этой стороне все пять заткнуть!» — откликнулся его напарник с цигаркой во рту. «Разгружайся — Разгружайся! Они сбросили свою ношу на землю. Издалека со стороны центрального убежища донеслись звуки труп. Это оркестр крепостной артиллерии по обыкновению заиграл марш лейбгвардии Преображенского полка, как делалось по приказу коменданта каждый день в половине восьмого вечера. Бравурная мелодия, как рассуждал генерал-майор Бржазовский, поднимала дух защитников и лишний раз доказывала противнику, что попытки взять фортецию обречены на неудачу. Но сегодня в этих звуках, впервые с начала осады Осовца, не слышалась уверенности. «Эх, просчитались, господа командиры!» — крякнул с досадой унтер. «Не надо на крепость сдавать!» «Мы б еще немцу нападали!» «Начальству виднее», — не согласился с ним третий минер, самый старый из всех, с седой окладистой бородой. «Неизвестно еще, кто кому нападаст. Выйдет, как с японцами в пятом годе». Из подвала, возле которого остановились минеры, вынырнул невысокий мужичок в потрепанной шинелишке с ржавыми пятнами крови на рукавах. Увидев минеров, он принял суровый вид. «Взрывать? Так точно, ваш бродь!» По-уставному ответил унтер, бывший в группе за старшего И осмелился прибавить, разглядывая незнакомца. «А вы кто? Чего-то я вас в крепости не видал. Поручик интендантской роты Каратаев, буркнул тот с неохотой, прислан на прошлой неделе». Он оборвал себя, решив, что не обязан отчитываться перед нижними чинами, и строго прикрикнул. «Чего застыли? Закладывайте мину! Склад я опечатал, часового отослал, можно взрывать!» И поспешно удалился в сторону казарм. Минеры переглянулись. «Чудик какой-то!» — промолвил Седой, пожевав клок бороды, торчавший под нижней губой. «Грит, на прошлой неделе...» «А к нам уже, почитай, середины лета никого не присылали. У меня брат митрошка в стабе служит. Я доподлинно знаю». Минер помоложе выпустил изо рта в конец измочаленную цигарку. «Не доложит ли командиру? Мало ли какого шпиона нелегкая в крепость занесла». Едва он произнес эти слова, как завалом ухнуло, и все трое увидели вывороченное с корнем дерево, взлетевшая над берегом реки. Обеспокоенный унтер заторопил товарищей. Не «Недосуг с докладами бегать. Все одно крепость немцам отойдет. Какая теперь разница, шпион или не шпион? Копаем!» Они взялись за лопаты и вырыли у входа в подземный бункер неглубокую яму, в которую заложили фугас. Протянули от него длинный провод, подсоединили к подрывной машинке залегли в разбитой бомбами конюшне. Унтер крутанул ручку машинки, и землю потряс взрыв, запечатавший вход в складские отсеки. На этот взрыв мало кто в крепости обратил внимание. И без него вокруг все гремело и качалось от непрекращающихся обстрелов. Минеры выбрались из укрытия, удостоверились, что работа проделана на совесть, и направились к следующему складу. Черная, как обугленная головешка, крепость Осовец тлела и должна была вот-вот догореть.